Письмо Люды Величком. «Асенька, милая, дорогая, наконец-то я могу поделиться с тобой своим секретом. Помнишь наши ночные разговоры?» «Кто это?» «Лев Михайлович Маркин». «Ты удивишься, но это так. Он мне всеми словами объяснился в любви, и я обещала выйти за него замуж. Он говорит, что его любовь ко мне началась давно, еще на втором курсе, когда я пересдавала ему...» «Мат-логику. Я таким долгим сроком похвастаться не могу, но тоже люблю его до безумия. Мне так нравится его образованность, тонкость, и лицо у него тоже хорошее, правда? Я без ума от его лица. Единственное, что меня смущает, это большая, даже огромная разница в возрасте. У него, он говорит, вполне могла бы быть такая дочь, как я». Когда-то он был женат, но развелся, так как жена оказалась совершенно нечуткая. После того, как он перенес перелом ноги, она к нему охладела. Я его так люблю, что пусть он сломает себе что угодно, я все равно его буду любить. Разница в возрасте меня ни капли не смущает. Ради него я сама согласилась бы постареть. Но поскольку это невозможно, придется мириться с разницей лет». Я все еще не привыкла чувствовать себя с ним на равных. Знаешь, когда любимый человек раньше ставил тебе двойки, к нему страшно обращаться на «ты». Боюсь, я никогда не привыкну. Расписаться мы хотим сразу после моей защиты, чтобы меня не распределили черт знает куда. Может быть, он даже уйдет из института. Вообще, любовь между преподавателями и студентами считается за нарушение. Но нас, скорее всего, трогать не будут. Потому что я вот-вот кончаю. Он мне рассказал под большим секретом, что много лет был влюблен в твою Асташову. Тоже секрет. Все это знали. Достаточно было видеть, как он на нее смотрел». Понимаешь, думая об этом, мне как-то обидно за Леву. Никак не привыкну его так называть. Она его не ценила, проходила мимо, но он на это не жалуется. Он до сих пор ее глубоко уважает. Чувства у него такие благородные, что я его до конца даже понять не могу. Литературу всю он знает просто наизусть. Это хорошо, потому что у меня в общем образовании большие пробелы, буду с его помощью их ликвидировать. Теперь самое главное насчет Матвея. Лева настаивает, чтобы он жил с нами, говорит, мальчику необходимо мужское влияние. Это, конечно, верно, тем более такого умного человека. Но я не хотела бы разлучать его с тобой и Михаилом Матвеевичем, а там еще и моя мама на него претендует ужас. Будем мы бедного ребенка рвать на части? Сейчас об этом думать еще рано, а после защиты дипломов мы и все обсудим. Вот значит какие. Дела, дорогая моя сестричка, целую тебя, обнимаю и за все, за все спасибо огромное. Милого моего сыночка целую по всем пунктам. Привет Михаилу Матвеевичу, твоя Люда.